Когда он снова вернулся к саням, глаза его горели. Было уже заполночь, когда он у ш ё л наконец, в свою палатку. Казан пригрелся у огня, и веки его стали медленно опускаться. Но спал он беспокойно. В его мозгу мелькали неясные, тревожные картины. Он то дрался, и тогда зубы его щелкали во сне, то рвался на привязи, пытаясь дотянуться до м а к р и е д и или до хозяйки. Ему казалось, что он снова чувствует прикосновение ее руки, слышит, как она поет ему и хозяину. Потом вдруг другая картина. Вот он бежит во главе великолепной упряжки из шести собак, э т упряжка полиции с е в е р о з а п а д а и хозяин к л и к а е т его «Педро!». Потом они на привале. Хозяин казана, молодой, с гладко выбритым лицом, помогает выйти из саней человеку, у которого руки стянуты впереди какими-то странными черными кольцами. Еще картина. Казан лежит у большого костра. Хозяин сидит напротив, спиной к палатке. Из палатки выходит Тот другой, только на этот раз колец на нем нет, и руки его свободны. Он держит тяжелую дубинку. Дубинка обрушивается на голову хозяина, и... Казан проснулся, вскочил. Шерсть на спине у него вздыбилась, он зарычал. Костер почти затух, и лагерь погрузился в глубокую тьму, всегда предшествующую рассвету. Казан едва различил фигуру м а к р и д и тот опять стоял возле палатки хозяина, и Казан вдруг вспомнил, что это и есть тот человек, у которого тогда на руках были черные кольца. Еще Казан вспомнил, что этот человек, прикончив хозяина, потом много дней гнал упряжку и нещадно бил его, Казана, б и ч о м и палкой. Мак Криди услыхал угрожающие рычания и поспешно возвратился к костру. Насвистывая, он стал собирать в кучу полуобгоревшие поленья. Когда огонь снова вспыхнул, Он разбудил Торпа и Изабеллу. Через несколько минут Торп вышел из палатки. За ним следовала жена. Она присела на сане рядом с казаном и начала расчесывать волосы. Мак Криди подошел к ней сзади и стал что-то перебирать в поклаже на санях. Как бы случайно, пальцы его на мгновение погрузились в густые пряди, падавшие ей на плечи. Изабелла не обратила внимания на это прикосновение — А торп стоял к ним спиной, только от казана. Не у с к о л ь з н у л о в ы р о в а т о е движение пальцев м а к к р и д и Пес легче рысь и перелетел через сани и рванулся на всю длину цепи. м а к к р и д и едва успел отскочить. Крепкая цепь отбросила казана обратно. Он боком ударился о сидевшую на санях женщину, и та упала. Лишь это и увидел, обернувшись торп. Казан бросился на нее, промелькнуло в его голове, и не в силах проронить ни единого звука, он потащил в сторону упавшую с о а н е й жену. Убедившись, что она невредима, Торп хотел было выхватить револьвер, но оружие вместе с кобурой осталось в палатке. У ног его оказался Бич МакКриди. Торп схватил его и, не помня себя, кинулся на казана. Собака вся сжалась в комок, но не огрызнулась. не сделала попытки убежать. Только однажды в жизни д о в е л о с Казану перенести подобные побои, но у него не вырвалось ни визга, ни рычание. Внезапно хозяйка его рванулась вперед и схватила занесенный Торпом бич. «Не смей!» — закричала она. Потом она что-то сказала мужу в полголоса. Мак Криди не слышал, что именно, но взгляд Торпа принял странное выражение — И, не произнеся ни слова, он вместе с женой ушел в палатку. Казан прыгнул не на меня, — в волнении шептала Изабелла, крепко схватив мужа за руки. Этот человек стоял сзади, и мне показалось, что он до меня дотронулся. И тут Казан прыгнул на него. Я уверена, здесь кроется что-то дурное. Она едва сдерживала слезы. Торп крепко прижал ее к себе. Мне не приходило в голову. «Да, это все подозрительно», — сказал он. «Кажется, МакКриди говорил, будто он раньше знал эту собаку. Вполне возможно. Может быть, он был хозяином казана и так с ним обращался, что собака до сих пор не простила ему. Завтра разберусь во всем».